Глава 14. Поиски Макса. Шел третий месяц, как нел стала полноправной хозяйкой пляжа. После неудачного покушения, когда Тиландер, рискуя жизнью, спас ее, она пересмотрела некоторые положения поселения. В первую очередь это касалось свободного ношения оружия внутри поселения. Лук и боевые копья могли иметь при себе только находящиеся на службе воины, за которых отвечал непосредственно Лар. Луки-копья также выдавались охотникам, когда они отправлялись на охоту. Остальные, занятые на обычных работах внутри плажа, могли иметь при себе нож и дубинку. Каменные топоры постепенно уходили в прошлое, не выдерживая конкуренции с железными. Железные орудия труда и инвентарь хранились у хада, который каждое утро выдавал их по мере необходимости. Сама того не понимая, Нелла начала формировать сословное деление, когда из общей массы поселян стало четко вырисовываться будущее дворянства. Уже практически была сформирована артель и рыболовов. Одни и те же люди занимались сельским хозяйством. Охота пока была доступна всем, но оружие для охоты стало подлежать учету. В данное время, пользуясь тем, что посевные работы закончены, пятеро лесорубов рубили деревья под будущий корабль. С чисто женской практичностью Нел решила очистить от пней участок леса, где шла рубка, и приготовить дополнительное поле. Она только что отпустила хада и призадумалась насчет предстоящего ужина, на который пригласила и младшего брата Бара который приехал из форта и привез соль. Мия с ужином помочь не могла. Как-то незаметно на нее перешли функции няньки, и она чаще всего кормила Ура и присматривала за детьми. Бер постоянно был рядом. Оказанное ему Максом доверие, парень отрабатывал с лихвой. Его сторожа получили приказ, и никто не мог зайти во дворец, не оставив оружие снаружи. Единственным исключением пользовались Рак, как брат и Лар, как военачальник. Зима уже началась, и хотя по-прежнему светило солнце и не было осадков, воздух стал прохладнее. Ночью приходилось накрываться шкурой, потому что рядом с Нел не было ее Макса, который грел ее ночами. На ужин она приготовила чечевичную кашу с ячменными лепешками. Хотя она и управляла поселением, но готовила сама, не доверяя эту функцию никому. Кроме Бара, Рага и Лара, на ужин были приглашены американцы. Доверие к Тиллендеру восстановилось после самоотверженного поступка, и Нел в нем видела друга. У обоих американцев родились мальчики, и новоиспеченные папаши им радовались очень искренне. Когда вся компания была за столом и приступила к трапезе, Нил вдруг застыла с куском лепешки в руках. Ее поведение не осталось незамеченным. Миа даже толкнула ее в бок. «Он вернулся!» Нил обвела всех взглядом и, заметив недоуменные взгляды, пояснила. «Макса вернулся с неба! Сейчас он уже на земле, но ему больно!» Никто не проронил ни слова. Все помнили, что Нел не верит в смерть Макса. Лайтфуд вспомнил, с какой уверенностью Рам говорил, что Макс жив. Пожалуй, только он один принял слова Нел серьезно. «Миссис Макса, Макс жив?» Девушка оглянулась на и ответила с таким жаром, что Лайтфуд поверил, хотя его разум отказывался принимать такой факт. «Он вернулся! Он жив! Но ему очень больно! Я должна идти к нему!» Нел вскочила из-за слова, набегу отдавая приказ Лару. «Лар, пусть готовит инков! Мы должны выходить сразу! Бер!» На ее зов черный подросток вынырнул из ниоткуда. «Отбери пять самых лучших своих воинов! Лар, мне нужны десять лучших лучников!» Нел. Рак встал из-за стола и мягко остановил сестру за руку. «Макса! На полях вечной охоты!» «Нет! Он жив! Я нужна ему! Он ждет меня!» Нел вырвалась из рук брата и свирепым взглядом оглядела всех, потому что никто не торопился выполнять указания. «Все, что я сказала, приказ!» Слово «приказ» она выделила интонацией. Бер первым принял решение, исчезнув в дверях. Лар тоже потянулся к выходу, и только Тиллендеру удалось немного вразумить Нел. «Мисс Макса, сейчас уже вечер. Давайте вы обдумаете ваше решение ночью, и если не передумаете, то выступите рано утром». Нелл собиралась возразить, но, подумав, согласилась. «Хорошо. Со мной поедет Бер со своими воинами и бар, потому что он там был». «Если мы поедем на инках, мы за десять дней достигнем места, где мы раньше жили. Надо успеть, пока снег не начал падать с неба». Напрасно Лар и Рак старались отговорить Нел от поездки, пугая ее дальней дорогой, дикарями и изменившейся погодой. Девушка оставалась непреклонной и уже начинала терять терпение. Теландер уговорил Нелл сопровождать ее, апеллируя к своей клятве. Рагу и Лару Нел категорически отказала, объяснив, что на время его отсутствия им придется помогать Мия и решать все вопросы. Обычный ужин неожиданно превратился в обсуждение планов. Верблюдов и людей было решено перевести через перевал и потом двинуться на запад по побережью. Всего в поход выступило 17 человек, не считая Нелл. Тилендер, Бер с пятеркой лучших спецназовцев, Бар и девять отборных лучников, которых лично отобрал Вар. Среди лучников только четверо были из выдор, доверие к которым было подорвано после покушения Ваа. Целый день ушел на то, чтобы перейти через перевал и спуститься в долину между двумя хребтами. Нел горела нетерпением, и Тиландру стоило немалых усилий сдерживать ее прыть. Достигнув побережья, Кавалькада взяла северо-западное направление, двигаясь вдоль береговой линии. Первую неделю им не встретилось ни души. Лишь дважды лучники отвлекались на охоту, чтобы добыть свежего мяса. За спиной каждого воина был самодельный рюкзак, набитый мясом и рыбой, который щедро отпустил хат из императорских закромов. Периодически на пути встречались горные кряжи, и всадники либо прижимались к морю, либо уходили вглубь материка, чтобы обойти препятствие. На восьмой день путешествия Нел узнала бухту, где они подобрали Моа и Лоа. Впервые она дала людям и животным почти день отдыха, потому что непрерывно двигаться семь дней было трудно. Сама Нел уснула, лишь только слезла с верблюда. Обрадованные свободой животные разбрелись по берегу, обгладывая кустики и пожухлую траву. На двенадцатый день путешествия экспедиция достигла места, где жили дикие люди, и была речушка. Здесь они останавливались во время путешествия на плоту и подверглись нападению диких людей. Стоянки не было. Видимо, неандертальцы откочевали дальше. Здесь задержались на полдня, потому что и люди, и животные устали. До сих пор им не встретились люди, что было странно. Но Нел не думал о таких вещах. Ее единственной целью была помощь мужу, который с ее слов нуждался в ней. Еще через два дня показался горный хребет, который Нил и Бар опознали как хребет их старой бухты. По берегу пройти было невозможно. Скалы уходили в море на добрые 30 метров. Нелл свернула верблюда вправо, уходя вглубь континента, чтобы обогнуть горный хребет. Почти целый день экспедиция обходила горный хребет и, наконец, приблизилась к месту, где и произошла стычка Макса с дикарями. За прошедшие месяцы не осталось никаких следов и ничего не напоминало трагедии. Здесь Нелл решила дать людям отдохнуть и выработать дальнейший план поисков. Выслушав всех, кто хотел высказаться, Нелл категорически отвергла план идти прежним маршрутом, по которому Тиландер и Бар преследовали неандертальцев. Увидев, что ее слова вызывали немые вопросы, Нелл пояснила. «Макса всегда говорил, что надо идти вдоль воды, чтобы не заблудиться. Мы пойдем дальше вдоль воды, и тогда встретим его. Макса пойдет к нам именно так, и мы тогда его встретим». Немного подумав, Тиландер высказался в поддержку плана. Логично, что человек, скорее всего, пойдет, держась побережья. После небольшого отдыха решили продолжить путь, но река пока являлась препятствием. Целый день ковалька дошла к северу, пока не нашла брод. Перейдя реку, направились в сторону моря, и только на следующее утро вновь двинулись на запад. Чем больше Нел с людьми продвигались на северо-запад, тем холоднее становилось. Когда от старой бухты продвинулись в западном направлении на три дня, повалил снег. Для всех, кроме Бара, Нейл и Тиландера, снег был диковинкой. Бер ловил снежинки открытым ртом. Остальные воины тоже издавали удивленные возгласы. Но появилась проблема. Если верблюдам с их толстой шкурой холод не грозил, то южане стали мерзнуть. Все чаще можно было видеть, как люди буквально распластались на верблюдах, пытаясь согреться. Снег таял быстро, но температура воздуха была близка к нулю. Стадо буйволов, оказавшихся на пути, было принято как подарок с небес. Четверо самцов и трое самок были безжалостно убиты ради шкур. Правда, и мясо тоже не мешало. Свежего не видели уже почти неделю. Пока спешно обрабатывали шкуры, приводя их в состояние, позволяющее использовать как накидку, прошло трое суток. Немного распогодилось, и четверо суток экспедиция шла практически без остановок. Снова повалил снег. На этот раз уже не тая. К обеду этого дня вся экспедиция пришла в уныние. Они достигли места, откуда дальше не было пути. Противоположный берег скрывался за пеленой снега, и с места, где стояла Нел, нельзя было понять, есть ли там берег или все-таки бескрайнее море. Предполагая, что перед ней могла оказаться бухта или залив, Нел направила экспедицию на восток, надеясь обогнуть водное препятствие. Целый день пути не дал результата. Впереди была вода, и не было видно берега. Не будь снегопада, Нел и все остальные могли бы увидеть северный берег, который разделял пролив Дарданеллы. Но кроманьонцы не знали карты, а Тиллендер плохо соображал, где именно находится, как и большинство американцев. Он хорошо знал географию своей страны и абсолютно не разбирался в том, как устроен остальной мир. «Мисс Макса, дальше только вода. Надо возвращаться. Люди мерзнут. Им очень холодно». Американец надеялся, что порыв Нелл иссяк, столкнувшись с непреодолимой преградой. «Он там! Я знаю, что он там! Он звал меня!» Нелл чуть не плакала, протягивая руки в направлении севера. Теландеру было жаль девочку. Пройдет еще много времени, прежде чем она осознает и отпустит Макса. Но сейчас ее следовало утешить, пока она не ринулась в воду. Если он там, если он жив, он вернется. Ведь это великий дух Макса. Но что он скажет, когда узнает, что люди замерзли и ушли на поля вечной охоты, когда искали его? Будет ли он доволен этим? Американцу удалось задеть Нелл за живое. Самым главным для нее было мнение Макса. Нел вздрогнула. Ей показалось, что из пелены падающего снега на нее с укором смотрят глаза Макса, в которых застыл вопрос. «Почему ты дала погибнуть моим людям? Разве для этого я доверил тебе плащ и людей, чтобы они умерли от холода?» И Нел сдалась. Посмотрев в сторону севера, она с неожиданной силой крикнула. «Я вернусь! Макса!» Теллендеру на минуту показалось, что он в ответ услышал человеческий голос. Но это была иллюзия. Он даже тряхнул головой, прогоняя на «Мы возвращаемся в плаш. Макса пока не хочет меня видеть», — печально произнесла Нелл, забираясь на верблюда. Она с места пустила животное вскачь, что в первую минуту только Бер успел среагировать, запрыгнув на верблюда. Остальная группа нагнала их лишь минут через десять, когда успокоившаяся Нелл пустила животное шагом. До самого вечера, пока не достигли западного побережья, все ехали молча. Горько было осознавать, что проделали такой длинный путь безрезультатно. Нил успела заразить всех своей уверенностью. Тем тяжелее было понимать, что все это было иллюзиями, пустышкой, что их повела женщина, поддавшись на свои порывы. И хотя никто не осуждал Нил за стремление отыскать Макса, ее порыв заставил их тащиться в такую даль и мерзнуть. Обратная дорога или дорога домой всегда легче. Это подмечено многими путешественниками. Может, дело было в том, что и верблюды торопились уйти от морозов, но в любом случае продвигались они заметно быстрее. Когда дошли до реки и, поднявшись выше по течению, перешли ее вброд, Нелл изъявила желание посетить старую бухту, чтобы поискать следы Макса. Это было разумно и не могло отнять много времени. Тиландер поддержал ее, и всадники двинулись к обрыву, за которым находилась бухта. Молчаливый бар практически не принимал участия в обсуждениях, просто соглашаясь со всеми предложениями. Достигнув бухты, наверх поднялись втроем. Напрасно Бар, Тиландер и особенно Нел искали следы Макса. Здесь не было никаких следов в деятельности человека, кроме тех, что раньше оставили дикари и сам Тиландер, забирая спасательную капсулу. Нел несколько раз обошла всю бухту по периметру, надеясь увидеть то, что могли проглядеть другие. Даже полезла в пещеру с ледником, соорудив факел из веток. Лишь окончательно убедившись, что следов Макса нет, она согласилась продолжить путь. Дальнейший путь они проделали практически без приключений, и на двенадцатые сутки показался хребет, который защищал плаш запада. Снова пришлось промучиться целый день, пока смогли перевезти верблюдов через перевал. Удивляло то, что за все время пути им не встретились дикари. Возможно, они ушли в более теплые края из-за наступающих холодов. Спасательная экспедиция несколько раз натыкалась на следы стоянок, но самих людей так и не встретили. Вернувшись, Нейл первым делом собрала малый совет где заслушала всех по состоянию ситуации в плаже. Положение дел в поселении несколько ухудшилось. Было несколько стычек между выдрами и остальными. И хотя Лар и Рак приняли соответствующие жесткие меры, Нел эти происшествия обеспокоили. Она чувствовала, что понемногу упускает контроль над ситуацией, что ее авторитета не хватает, чтобы держать всех русов в полном повиновении. Противоречия, которые были запрятаны глубоко, когда управлял Макса, стали понемногу выползать наружу. Она пригласила вождя Наа, чтобы персонально поговорить с ним. Разговор оставил неприятный осадок. Старый вождь вел себя куда более независимо, чем раньше. За время отсутствия Нел Ара выявил еще несколько личностей, недовольных тем, что правит женщина. Теперь они ожидали своей участи в доморощенной тюрьме, которую заменял довольно глубокий колодец с деревянной решеткой, устроенный по типу зиндана. Нел не знала, какое решение принять. Казнить этих людей означало нажить дополнительных врагов среди членов их семьи. Оставить безнаказанным было признанием слабости. Самое интересное было то, что все трое были из бывшего племени Уна. Это означало, и девушка это понимала, что зреющее недовольство не связано с казнью Ваа и репрессиями в отношениях выдр. Проблема была в ней. Именно против нее направлено это недовольство. Мия предлагала решить проблему кардинально – казнить недовольных и выбросить трупы в море. Но Нелл внутренним чутьем понимала, что это может привести к всеобщему выражению недовольства, грозящему перерастив открытое неповиновение. Людей следовало отвлечь и направить в нужные русло их эмоции. Она вызвала к себе Хада и потребовала увеличить отпуск продуктов питания тем, кто был занят на общественных работах. Следующим шагом стало решение, вызвавшее бурю протестов у Хада. Нел на три месяца отменила императорский налог на все. Ровно три месяца вся рыба и добытые животные целиком и полностью оставались в распоряжении добытчиков. Это нашло отклик у русов. Недовольство моментально исчезло, и люди были очень довольны. Но это вызвало недовольство у Тиландера. Его рабочие не желали работать над постройкой корабля, просто получая еду. Для них стало выгоднее охотиться и рыбачить, чтобы обеспечить себя всем необходимым. У русов появились излишки шкур, рогов, мяса и рыбы. Совершенно неожиданно в поселении возник уголок на южной стороне частокола, примыкающий к дворцу, где шкуры менялись на топоры или ножи, где мясо кабана можно было обменять на стрелы или копья. Сама того не зная, Нел запустила первый в каменном веке товарооборот, переводя централизованное управление пищевыми ресурсами на рыночные рельсы. Через два месяца вдоль южной стены частокола крепости возник импровизированный базарчик, положивший начало рыночной экономике каменного века.